кода. Полковник Дрон Владимир Степанович, командир 3-го Дроздовского полка, был смертельно ранен в бою и скончался 28 октября 1920 года. Ему еще не было и 30 лет. Место захоронения неизвестно. Приказом главнокомандующего в октябре 1921 года он был награжден орденом Святителя Николая Чудотворца посмертно. Дрон Анна Степановна Через год после описанных событий вышла замуж за Казанцева Сергея Парфёровича, старшего врача Дроздовского полка, и переехала по месту службы мужа в Болгарию. Впоследствии чита Казанцевых обосновалась Софией. Два года назад я отдыхал в Болгарии и решил посетить столицу, познакомиться с её достопримечательностями. Гуляя по вечернему городу, я наткнулся на знаменитый бар Ruad 66 и решил зайти. Через какое-то время ко мне подсел молодой человек. Мы разговорились, как это обычно бывает в барах. Он сразу понял, что я русский, и сказал: "Во мне тоже течет русская кровь. Мои прадедушка и прабабушка родом из России, а брат моей прабабушки воевал и героически погиб в 1920 году в Крыму". И рассказал мне историю, которую я впоследствии переложил на бумагу. В завершении мой собеседник добавил: Эта история самая главная реликвия нашей семьи. Мне её рассказывали неоднократно и бабушка, и дедушка, и отец, и я буду рассказывать ее своим детям и внукам. Потому что человек живет ровно столько, сколько о нем помнят.